В 16 веке развёлся у нас особый вид государевых преступлений под названием слово и дело государев. Каждый услышивший невежливое слово про царя или его ближних, обязан был под страхом смерти доносить. Он кричал: "Слово и дело!", его немедленно вели в застенки к допросу, хватали и пытали, на кого он указывал. Когда раздавались эти страшные слова на улицах, площадях или других общественных местах, все немедленно разбегались. Кто слышал одно слово и дело и не доносил об этом, получал батоги или кнут. Любопытно посмотреть, из-за чего возникали эти государственные преступления, каравшиеся порой так жестоко. Драгун Евтюшка как-то сказал, был бы здоров государь-царь великий, князь Алексей Михайлович, да я, Евтюшка, другой. Сказал он это по простоте души, без злого умысла. Но на него донесли слово и дело, и за то, что он смел приравнивать себя к царю, жестоко избили батагами. Одной женщине Агафье приснился сон. Явился ей мученик Христов Никита и сказал, чтобы приёмный отец Агафьи Степан перестроил избу, поставил избу с сенями. В тех бы сенях сидела она Агафья, а Степану быть в царстве. Мужик похвастался хорошим сном соседу. Тот донёс Несчастного Степана нещадно побили батагами, отпустив с наставлением «не верь в сон». Таких примеров множество. С 17 века уложением Алексея Михайловича преступления слова и дела, существовавшие раньше только в обычае, получили узаконение. При изменившихся условиях жизни в Московской Руси Сильно возросло влияние духовенства и византийских законов. Сами князья постоянно искали поддержки у церкви в борьбе с врагами и тем укрепляли ее власть. Греко-римские же законы, которыми и руководилась наша церковь, могли лишь всецело способствовать развитию у нас телесных наказаний. Но надо иметь в виду, замечает Тимофеев, что византийские законы, вносимые духовенством, Во взглядах на телесные наказания сходились с русской судебной практикой. Церковь не столько вводила новую систему наказаний, сколько сама, пользуясь телесными наказаниями, как бы освещала их употребление постановлениями кормчей, придавала им тем большую прочности и устойчивость. Кроме греко-римских законов, на нашем праве в 16-17 веках Заметно влияние литовского статута. Статьи, добавляющие уставную книгу разбойного приказа, целиком взяты из него. Русская карательная система, порой очень жестокая, отличалась все-таки простотой. Запад принес нам свою изощренность. Постановили отца убийц не просто казнить, а рвать им тело клещами на торгу. Затем взять собаку, куря и кота и всех вместе затопить. Следы статута заметны и в уложении 1649 года. Но нужно заметить, что тут, как и в византийских законах, русские заимствовали только то, что не противоречило духу московского права. Ни греко-римским законам, ни литовскому статуту нельзя приписать то обилье телесных наказаний, которая назначалась по уложению Алексея Михайловича